Глава тринадцатая. На другой день, или вернее уже на утро, мы расстались. Скот и Зельда за завтраком ели рожки, а мне казалось, что они живут и питающие по нашей исчезнувшей девочке. Меня неправда окружили вниманием и заботой. Кит такой, кит это, кит миленький кит старина, а я-то знал, что никогда больше их не увижу. Я уже стал для них горьким воспоминанием. Они отправлялись в Руан на Изоте, а меня оставляли в Фужере, пока и как следует не поправлюсь. Я беспокоился насчет уплаты за больницу, но Джеральд Мерфи уже оплатил счет. Он говорил, что это пойдет из состояния Бо, которым он должен будет распорядиться. Он и за гостиницу заплатил, и вручил мне вдобавок билет до Лондона. «Хотя билет у меня уже был. Мне его еще раньше прислали из Парижа. Так что отношения, в общем, закрепились. И я спросил Джеральда Мерфи, можно ли мне будет доехать с ними до Фужерского леса, если это им по дороге в Руан. «Разумеется, чего бы нет», — отвечал он в своей старомодной манере. Но как вы обратно доберетесь? Это километров пять, а вы еще не окрепли». «Я проголосую», — сказал я. «Не беспокойтесь». Скотт мне объяснял, что у Джеральда Мерфи принцип — не задавать лишних вопросов. «Хорошо», — сказал он. «Мы едем через полчаса, если Скотт справится с своим замком на своем сумасшедшем чемодане». Я чистил зубы у себя в номере, когда Сара Мерфи постучалась и спросила. «Кит, можно мне на минуточку?» — «Пожалуйста», — сказал я, натягивая пиджак. Сара подошла прямо ко мне и вложила голубой шелковый платок мне в кармашек. «Все не могла найти такого цвета», — сказала она, — «только сегодня утром попался». Сара вечно смущала меня. Я сказал, что мне страшно неудобно, но мне нечем ее отдарить. «Вы уже нас осыпали дарами», — сказала она. «Вы с Бо так радовали нас. В общем-то, я пришла кое-что рассказать насчет Бо» сядем-ка на минутку. «Они там ждут внизу», — сказал я. «Подождут», — сказала она. Села на незасланную постель и рассказала мне почти все, что я теперь знаю про Бо. Она не ответила на мои немые вопросы. Даже наполовину их она не ответила. Но я хоть немного понял, кто такая Бо. Она была сирота, правда богатая. Восемь лет она лишилась обоих родителей, и детство провела по разным родственникам, разным загородным домам, разным вилам над морем, по разным школам. С Сариных слов я составил представление об озабоченной серьезной девочке, которая переезжала от одних родственников к другим, из одного дома в другой, не теряя самообладания и не хныча. Отца ее окружала тайна. Никто даже не знал толком, откуда он. Не то француз, не то венгр, не то американец, не то вовсе из герцоговины. Мать ее была английская аристократка, богачка и странница. Где-то вышла замуж за чужака, а потом его бросила. Он погиб в начале войны, сражаясь на стороне французов. Мать Бо Дали бросила ребенка на родных и друзей и продолжала свою красивую и беспутную жизнь, где вздумается и куда занесет богатство. Погибла она в Вене весьма трагически. Наклонилась к своей собачке, та тявкнула, она отпрянула, свалилась с железнодорожной платформы на рельсы и попала под экспресс дальнего следования. Бода осталась богатой наследство и вся жизнь ее с помощью родственников и друзей превратилось с тех пор в сплошное переучивание, перемогание, переезды. Бо собирали по частям, склеивали клеем. «Поразительно», — говорила Сара, — «но натура Бо все одолела, и она осталась естественной, чистой девочкой, со строгой моралью и без претензий. Я любила ее мать, хоть она порой бывала невыносима. Бо пошла в нее внешностью. И только». «Мы с Джеральдом всегда старались сделать для Бо, что могли, но у нее лет с десяти были свои твердые, незыблемые понятия. Бо — чудо, Кит. Воспоминания, может быть, уже заслоняют Бо, но не совсем. Сара Мерфи все это рассказывала, чтобы приблизить ко мне образ незнакомой девочки. Но я вдруг понял и другое. Я понял, почему Бо так старалась устроить чужие жизни» уладить чужие отношения, унять распри, потому что она так рвалась к правде, к справедливости. И, наверное, истории ее детства объяснялась тяга к мужчинам гораздо старше нее, желание кому-то посвятить стремление к порядку и преданность, в ком-то найти черты незнакомого отца. Но Сара словно угадала мои мысли — Вряд ли сама Бо понимала, кого она ищет — отца, брата, опекуна или человека, в которого она сможет верить, на которого она сможет положиться до конца жизни. Но я уверена, что она искала именно такого человека, Кит, и на вашем месте я приписала бы себе эту роль. Скот уже кричал снизу. «Кит, ради бога, мы ждем. Сара там?» «Да, сейчас». Мы еще минутку постояли... И Сара нежно взяла меня за руку. Я все это рассказала вам, Кит, потому что не хочу, чтобы ее совсем забыли. И думаю, уж вы-то ее запомните. Я надеюсь, что частица Бо засела вас до самой смерти. И теперь мне даже не так страшно бросать ее в этом жутком мрачном городе. Я кивнул. Спускаясь по лестнице, Сара не выпускала мою руку. Ужасная история. Но, думаю, вся затея была с самого начала обречена. К Скотту и Эрнесту вообще нельзя ни минуты находиться под одной крышей. Тут я не мог с ней согласиться. Но я не сумел бы ничего доказать. Да и поздно было спорить. На улице она снова попросила меня не забывать Бо. но, пожалуйста, Кит, не забывайте ее». «Да, это маловероятно», — сказал я. «Милый мальчик», — сказала она. И тут мы подошли к Эзоте. Верх ее был откинут, и все уже сидели на местах. Я сел сзади, Скот крикнул. И Джеральд Мерфи покатил мимо магазина в той улочкой, которую Бо тогда одолела как птица. На скоте была помятая Федора. Видимо, спасенный в полной невредимости из-под развалин Фиата. Джеральд Мерфи обернулся ко мне. «Скажите, где вас бросить?» «Где-нибудь на горе». Мы выехали из города и потащили с потряской дороги в гору, к лесу. Все молчали, каждый уже ушел в себя. Перед той развилкой, которой я ждал, я крикнул «Тут!» и поскорее выскочил из машины. Спасибо большое, крикнул я, перекрывая урчание Эзоты. Милый, славный Кит, весело крикнула Зельда. До свидания, зарали не хором, когда Изота покатила по длинному прямому шоссе. До свидания, старина Адио, Кит. Машина шла вверх по холму, я смотрел ей вслед. Вот Зельда сорвала Федору с головы скота, запустила ею в лес. И шляпа описала красивую траекторию, как всегда. Глаза у меня затуманились, потому что мне примерещилась девушка. Она бежала за глупой шляпой, поднимала ее из грязи, поправляла чуткими, четкими пальцами и мгновение держала на вытянутой руке, словно самой себе доказывая, что жизнь должна быть разумной и правильной, а не разрушительной и нелепой. И тогда я подумал, глядя вслед Изоте, что Бо, может, как-то и определила наши судьбы. Ведь это из-за Бо уехал Хемингуэй, из-за нее вот-вот скроется за холмом Скотт, из-за нее я стою на дороге и вижу призрак, и меня мучит вопрос, которого мне вовек не решить. Вопрос о том, что сталось бы со скотом Фиджеральдом, Эрнестом Хемингуэем и с литературой целого поколения — Не разбей сего на этом самом месте, на грязном шоссе у фужерского леса, обсыпанном листьями. Но все это не умещалось тогда у меня в голове, а вопросы моему суждено так и остаться без ответа.